Посмотрев насмешливо на незнакомца. Итак, царь, государь и милостивец наш Алексей Михайлович — Приставился, — сказал незнакомец. — Вечная ему память и царство небесное. — Воля ваша, честные господа, но вы шутите надо мной, несчастным говоря, что мне сто лет слишком... Не ты ли шутишь над нами, братец, — сказал частный пристав. Смотри только, чтобы не поплатиться за шутки. Впрочем, ври что угодно, это не наше дело. Только говори скорее. Приехав в Архангельск, я исполнил царское повеление, высек батагами взяточников и отправился к богомольцам на Соловки. К вечеру настала жестокая буря, и нас понесло бог знает куда. Хлеба и воды у нас было только на шестеро суток, а нас несло ветром ровнёхонько две недели. Умеря с голоду и жажды, мы каждый миг ожидали гибель и уже перестали править ладьёю, как вдруг восстал ещё сильнейший ветер, и пригнал нас к ледяным горам. Мы было подумали сперва, что это земля, и обрадовались, но вскоре надежда наша исчезла. Между тем волнение занесло ладью на льдины, и она разбилась в дребезги. Я не помню, что со мной было, что я делал, где был, долго ли, коротко ли, и только проснувшись, почувствовал, что я лежу во льду. Надо мной была ледяная кора, не толще полуоршина. Солнечные лучи проникали лед насквозь, он таял постепенно сверху и допускал теплоту ко мне. Мне стало так хорошо, когда я почувствовал, что в жилах моих, переливается теплая кровь, и что отвердевшие члены снова принимают свою гибкость. Я стал дышать теплым паром, и вскоре ледяное пространство, в котором я был заключен, как в гробу, сделалось обширнее, и, наконец, верхняя льдина лопнула от удара моих ног. Я вылез из дна, как бабочка из мешочка, и, вздохнув свежим воздухом, чуть не умер от радости и ослабления. Солнце сильно пекло, и со текли ручьи пресной воды. Я утолил жажду и укрепился. Лишь только я вышел из своего ледяного заточения, одежда моя тотчас свалилась с меня и рассыпалась в прах. Это меня несколько обеспокоило. Но провидению угодно было спасти меня чудом и довершить избавление чудом же. В нескольких шагах от меня я увидел трех мертвых белых медведей, как будто околевших от ран, нанесенных клыками каких-то животных. Я, отыскав свой нож, уцелевший от истления, и содрав шкуру с одного медведя, прикрылся ею. А из других шкур сделал для себя постель во льду. Впрочем, я так закалился, что мало чувствовал действия холода. На берегу ледяного этого острова было много мертвой рыбы и разных улиток. Я питался ими и проводил время, смотря в открытое море. Ночи не было в этом месте, и я тогда только ложился спать, когда совершенно выбивался из сил. Страх быть съедену белыми медведями или другими животными не давал мне покоя. Но они не осмеливались приближаться ко мне, и лишь только я начинал кричать, то они бежали от меня опромисью. Других зверей я не видел, кроме китов. Одного мертвого кита — выбросила бурю на лед, что доставило мне не только обильную пищу, но даже оружие из костей этого животного. Не знаю, сколько времени провел я таким образом, думаю, месяца два, как вдруг поднялась жестокая буря.